Дым поднимался кудреватыми тающими столбами. В хуторе попахивало жжёным бурьяном, залой. Крик ворон был сух и отчётлив. Из степи шла ночь, сгущая краски. И едва лишь село солнце над колодезным журавлём, повисла мигая звёздочка, застенчивая и смущённая, как невеста на первых смотринах. Поужинув, Ефим вышел на двор, плотнее запахнул приношенную шинель, поднял воротник и ёжись от холода быстро зашагал по улице. Не доходя до старенькой школы, свернул в переулок и вошёл в крайний двор. Отворил дверь в сенцы, прислушался,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 "А вот как соберутся, народу мало", ответил хозяин хаты и шлёпнув раскоряченного телка, присыпал песком мокрый пол. Возле печки затушил сигарку Игнат Борщёв и, цыркнув сквозь зубы зеленоватой слюной, подошёл и сел рядом с Ефимом. "Ну, Ефим, быть тебе председателем. Мы уж тут Мароковали про это. Насмешливо улыбнулся он, поглаживая бороду. Трошки подожду. Что так? Боюсь, не поладим. Как не бубнуть? Парень ты подходящий был в Красной армии из бедняцкого класса. Вам человек из своих нужен. Из каких-то своих. А из таких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 Кто народу как кость поперек горла остановится? Ефим. Кто выслуживается перед беднотой? Опять же, Ефим. Перед кулаками выслуживаться не буду. Не просим. Возле печки, выпустив облака дыма, сдержанно заговорил Влас Тимофеевич. «Кулаков у нас в хуторе нет». О бысики есть. А тебя, Ефим, на выборную должность поставим. Вот свисны скотину сте речь, либо на Бахчи. Игнат Махаеварешкой поперхнулся смехом. У печки гаготали дружно и долго. Когда умолк смех, Игнат вытер обслюнявленную бороду и хлопнул по бледневшего Ефима по плечу, заговорил: Так-то, Ефим, мы кулаки такие и сякие, а как весна зайдет, вся твоя беднота, весь пролетариат, шапку с головы да ко мне же, к такому сякому с поклонцем. Игнат Михайлович, вспаши десятинку, Игнат Михайлович, ради Христа одолжи, да нови мерку просца. Зачем же идете-то? Тот и оно... Ты ему сукино сыно сделал из уважения, а он замест благодарности бац на тебя заявление, укрыл мол посев от обложения. А государству твоему за что я должен платить? Колянету в машне, пущай под окнами ходит овощ, кто и кинет. Ты дал прошлой весной Дуньке Воробьёвой меру просы? спросил Ефим судорожно кривя рот. Дал.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 — Попомни, Ефим, кто мира не слушает, тот богу противник. — Вас бедноты рукав, а нас в шуба! Ефим дрожащими руками скрутил цигарку, глядя из-под лобья усмехнулся. — Нет, господа старики, ушло ваше время. Отцвели! Мы становили советскую власть, и мы не позволим, чтобы бедноте наступали на горло.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 И пока снимала она с печки просохшую пелёнку, Ефим вполголоса сказал: Маша, а ведь меня выбрали в секретари. Ну, а Игнат с другими в депки становились. Беднота за меня как один. Смотри, Ефимушка, не наживи ты беды. Беда не мне будет, а им. Теперь начнут меня спихивать. Председателем это прошёл Игнатов взять. Со дня перевыборов через хутор словно кто бороздю пропахал и разделил людей на две враждебных стороны. С одной Ефим и хуторская беднота, с другой Игнат, с зятем председателем Влас, хозяин мельницы в Одянке, человек пять богатеев и часть средняков.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 На трактор их не наплевать. Деды наши и без него обходились. Как-то перед вечером воскресенья собрались возле Игнатова двора. Заговорили о весеннем переделе земли. Игнат, подвыпивший в раде праздника, мотал головой и отрыгивая самогонкой вертелся возле Ивана Донского. Не это, Ваня, ты по-соседски рассуди. Ну наш То вам, к примеру, нужна земля возле переносного пруда. Да ей-бог, земля там жирная, ей надо вспашку и обработку, как следует. А ты, какого клёп спашешь с одной парой быков? Ты по-советски средняк, то есть стоишь промежь Ефимкой и мной, обсуди, с кем тебе выгоднее ехшаться. Вот ты по-доброму, как сосед, и того. На что вам земля у переносного? Иван сунул палец за вылинявший кушак, спросил прямо и строго: "Ты это куда гнёшь? Про землю, то есть. Ну, сам посуди. Земля там жирная. По-твоему, чтол быть нам хоть на белой глине сеять можно? Вот-вот. Опять же и про глину, зачем на глине? можно уважить земля у переносного жирная гляди дядя игнат как бы ты и не подавился жирным куском иван круто повернулся и ушёл среди оставшихся долго цепенела неловкая тишина а на краю хутора у фетьки сапожника в этот же вечер ефим вспотевший и красный потряхивая волосами неистово махал рукой тут Не пером надо подсоблять, а делом. Селькоров этих расплодилось, словно мух. И с делом и с небылицами пруд в газету иной раз читать тошно. А спроси, много из них каждый сделал. За место того, чтобы хныкать, да к власти под подол, как детек матери забираться, кулаку свой кулак покажи. Что? К чертовой матери. Беднота у советской власти не век должна сиську дудолить пора уж самим по свету ходить вот именно без помощи прошёл я в члены совета а теперь поглядим кто кого ночь неуклюже нагромоздило тя минуту в проулках в садах в степи Ветер с разбойничим посвистом мчался по улицам, торсучал скованные морозом голые деревья, нахально засматривал под застрехи построек, ярошил перья у нахохлинных спящих воробьёв и заставлял их сквозь сон вспоминать об июньском зное, о спелой и омытой утренней росой вишне, о навозных личинках и о прочих вкусных вещах, которые нам людям в зимние ночи никогда не снятся. Возле школьного забора в темноте тлели огни сигарок. Иногда ветер схватывал пепел с искрами и заборливо нёс ввысь, пока дым искры не тухли, и тогда снова над густо фиолетовым снегом дрожали тени тишина, тишина и тьма. Один в распахнутом полушубке, прислонясь к забору, молча курил. Другой стоял рядом, глубоко вбрав голову в плечи. Молчание долго никем не нарушалось. Немного погодя завязался разговор. Говорили придушенным шёпотом. Ну как? Препятствия? У тестя девка в работницах живёт, так он надясь подкапывается, договор с ней заключали, спрашивает. Не знаю, говорю. А он мне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 Запиши посев правильно, так налогом шкуру сдерут опять же земля. Он один бедноту настраивает. Без него мы, галь, типу эту во как зажмем. В темноте хрустнули пальцы, стиснутые в кулак. Ветер подхватил матерную брань. Ну так придешь, что ли? Не знаю. Может, приду. Приду. Ефим!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 Вот и денёк ныне хорош выпал, хороша свежея, теперь бы за зайчишками погонять. Зачем же дел стало? спросил Ефим, не доумевая, зачем пришли диковинные гости. Куда уж мне, присаживаясь, заговорил Игнат. Это тебе можно, дело молодое, пришёл ко мне, прихватил собаку и в степь. Надо и собаки сами лесу взяли возле огородов. Влас, распахнув шубу, сел на кровать и покачивая люльку, откашлялся. "Мы к тебе, Ефим, пришли дельше есть. Говорите. Слыхали, что хочешь ты с нашего хутора переходить на жительство в станицу, верно?" "Никуда я не собираюсь переходить. Кто это вам напел?" удивлённо спросил Ефим. "Слыхали промеш людей?" — уклончиво ответил Влас. — И пришли из этого. Какой тебе расчет переходить в станицу, когда можно под боком купить флигелек с подворьем и совсем даже задешево? — Это где же? — В Калиновке. — Продается недорого. Ежели хошь переходить, могем помочь и деньгами в рассрочку. — И перебраться помогем. Ефим улыбнулся. А вам бы хотелось спихнуть меня с рук. Ты выдумываешь, Игнат замахал руками. Вот что я вам скажу. Ефим подошёл к Гнату вплотную. С хутора я никуда не пойду, и вы отчаливайте с этим. Я знаю, в чём дело. Меня вы не купите ни деньгами, ни посулами. Густо багровея, судорожно переводя дух, крикнул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 Тебя из этой хаты вперёд ногами вынесут. Не владея собой, Ефим с гроба стал, воротник обеими руками и бешено встряхнув Игната, швырнул его с крыльца. Запутавшись в полах шубы, Игнат грузно жмякнулся о землю, но вскочил проворно по молодому и вытирая кровь с разбитых при падении губ, Кеноша на Ефима. Влас растопырил руки и удержал его, бросив нат: "Не сейчас, успеется". Игнат, угнувшись вперёд, долго глядел на Ефима неподвижным, помутневшим взглядом, шевелил губами, потом повернулся и пошёл, не сказав ни слова. Влас шёл позади, обметая с его шубы налипший снег и изредка оглядывался на Ефима, стоявшего на крыльце. Перед святками к Ефиму во двор прибежала, обливаясь слезами Дунька, Игнатова работница. Ты чего, Дуняха? Кто тебя? спросил Ефим и воткнув вилы в приклады к соломе, торопливо вышел с гумна. Кто тебя? переспросил он, подходя ближе. Девка с опухшим и мокрым от слёз лицом высморкалась в завеску и утирая слёзы концом платка, хрипло заголосила: — Ефим, пожалей ты мою головоньку, О, и что же я буду, сиротинушка, делать? — Да ты не вой, выкладывай толком, — прикрикнул Ефим. — Выгнал меня хозяин со двора. Иди, — говорит, — не нужна ты мне больше. Куда же я теперь чеденусь? С Филипповки. Третий год пошел, как я у него жила. Просила хоть руб денег за прожитое. Нет, — говорит, — тебе и копейки я сам бы поднял, да они и денюжки на дороге не валяются. Пойдём в хату, коротко сказал Ефим. Не спеша раздевшись, повесил на гвозде, шел Ефим, сел за стол, усадил напротив всхлипывающую девку. Ты как у него жила по договору? Я не знаю, жила с голодного года. А договор, словом, бумагу никакую не подписывала. Нет? Я не грамотный, носил фамилию расписываю. Помолчав, Ефим достал с полки четвертушку оберточной бумаги и ковыляющим почерком четко вывел. В нар суд восьмого участка. Заявление. С весны прошлого года, когда Ефим подал в станичный с полком заявление на кулаков, укрывших посев от обложения, Игнат, прежний заправила всего хутора, затаил на Ефима злобу. Открыто он её ничем не выражал, но из-за угла тихомолку гадил. На покосе обидел Ефим Осиеном. Ночью, когда тот уехал в хутор, пригнал Игнат две орбы и увёз чуть не половину всей скошенной травы. Ефим смолчал, хотя приметил, что с его покоса колесники вели по проследку до самого Игнатова гумна. Недели через две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 Не доишая до Ефимова двора, Игнат натянул поводья и, скрипнув седлом, соскочил на землю. Отвязав мешок, вытащил первого попавшегося под руку волчонка, под тёплой шёрсткой нащупал тоненькую трубочку горла и, морщась, стиснул её большим и указательным пальцами. Коротких хруст, волчёнок с переломанным горлом летит через плетень в Ефимов двор и неслышно падает в густые колючки. Через минуту другой шлёпается в двух шагах от первого. Игнат брезгливо вытирает руку, вскакивает в седло и щёлкает плетёю. Конь фыркая мчится по проулку, позади спешат поджары и борзые. А ночью к хутору с горы спустилась волчица, и долго чёрной недвижной тенью стояла возле ветрика. Ветер дул с юга, нёс к реку враждебные запахи, чуждые звуки, угнув голову, припадая к траве, волчица сползла в проулок и стала возле Ефимова двора обнюхивая следы. Без разбега перемахнула двухаршинный плетень, извиваясь, поползла по колючкам. Ефим, разбуженный рёвом скота, зажёг фонарь и выскочил на двор. Добежал до база Ворота приоткрытые, направив туда жёлтый мигающий свет, увидел, к яслям приткнулась овца. Между широко расставленных ног её синим клубом дымились выпущенные кишки. Другая лежала посреди база из расшмотованного горла уже не лилась кровь. Утром нечаянно наткнулся Ефим на мёртвых волчат, лежавших в колючках и догадался. Тихо рук это дело. Собрав волчат на лопату, вынес в степь и кинул подальше от дороги. Но волчица наведалась в Ефимова двор ещё раз. Продрав крышую крышу сарая безшумно зарезала корову и скрылась. Ефим отвёз ободранную корову в глинище, куда сваливается падаль, и прямо оттуда пошёл к Игнату.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 С крыльца сорвался грудастый длинноногий кабель и веляя крючковатым хвостом подбежал к хозяину. Я за этого разбоя Ильинским казакам заплатил корову в стелком. Улыбнувшись уголками губ, Игнат продолжал: Хорош кабель. Волка берёт. Ефим протянул руку к топору и почёсывая кабеля за ушами, переспросил: Корову?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 подумал, шагая домой. Поужинал, закрылся на дворе ставни и сел за стол переписывать. Взгляд его случайно упал на оголенные рамы окон. «Маша, ты что ж, аль не купила сицу на занавеске?» Жена, сидевшая за прялкой, виновата улыбнулась. «Я купила два метра. Ты знаешь, пеленок нету, дитё в лохмотьях. Я и сшила две пеленки». «Ну, это ничего». А всё-таки завтра купи. Неловко. Кто ставню с улицы откроет, всё видно. За окнами узорчато размалёванным морозом ветер пушил по зёмкой. Тучи бесформенные и тяжёлые застилали небо на краю хутора, там, где лобастая гора спускается к дворам забурьяневшим склоном, брехали собаки. Над речкой вербы обиженно роптали, жаловались ветру на холод, на непогодь, и скрип их раскачивающихся ветвей и шум ветра сливались в согласный басовитый гул. Ефим, макая перо в самодельную чернильницу с чернилами, сделанными из дубовых ягод, изредка поглядывал на окно, таившее в чёрном немом квадрате молчаливую угрозу. Ему было не по себе.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 Ефим сидел, откинувшись к стене, недвижимый, побледневший. Рама была одинарная, и он ясно услышал, как щёлкнул спуск. Над серыми глазами изумлённо дёрнулись брови, выстрела не последовало. На миг за стеклом исчез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 И снова стремительно упал на пол, из-за полуоткрытой ставни скользнул ствол винтовки, грохнул выстрел. Едкий запах пороховой гари наполнил хату. На утро Ефим, осунувшийся и жёлтый, вышел на крыльцо. Светило солнце, трубы курились дымом, ревёл у речки скот, пригнанный на водопой. На улице лежали свежие следы полозьев, новый снег слепил глаза незапятнанной белизной всё было такое обычное будничное родное и прошедшая ночь показалась ефиму угарным сном возле заваленки против разбитого окна нашёл он в снегу две порожних гильзы и винтовочный патрон с чёрной ямкой на пистоне долго вертел в руках заржавленный патрон подумал если б не осичка Если побой ему это не была царевшей, коюк бы тебе, Ефим. В исполкоме уже сидел председатель. На скрип двери мельком взглянул на Ефима и снова склонился над газетой. Рвачёв, окликнул Ефим. Ну, отозвался тот, не поднимая головы. Рвачёв, гляди сюда. Председатель неохотя поднял голову, И прямо на Ефима глянули из-под крутого злом бровей широко расставленные серые глаза. Ты подлец, стрелял в меня ночью, хрипло спросил Ефим. Председатель Багровея принуждённо засмеялся: "Ты что, с ума спятил?" У Ефима перед глазами встала минувшая ночь. Тяжкий немигающий взгляд за стеклом чёрная пасть винтовки, крик жены,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 Иван Донсков вызвал Ефима из исполкома, спросил: "Ты сообщил в милицию с этим убийцей?" "Ну, брать не робей, в обеду тебя мы не дадим. С Игнатом теперь что осталось человек 5, а мы их раскусили. За кулачьём никто уж не пойдёт, все откачнулись, будь я." Вечером, когда у Фетьки сапожника собралась молодёжь под стук его чеботарского молотка, закипел, как всегда, горячий разговор.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 Побывал в исполкоме в кредитном товариществе, в милиции задержался, поджидая старшего милиционера, покуда управился с делами, смёрклость. Вышел из станицы и по гладкому скользкому льду речки пошёл домой. Вечерело. Щеки слегка покалывал морозец, на западе неприветливо синела ночь. За поворотом завиднелся хутор, тёмные ряды построек. Ефим прибавил шагу и оглянувшись назад, увидел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 Крик всё равно никто не услышит. В короткий миг осознав это, Ефим сжал губы и молча рванулся вперёд, пытаясь наверстать время, потерянное при падении. Несколько минут расстояние, лежавшее между ним и передним из трёх, как будто не сокращалось. Затем, оглянувшись, Ефим увидел, что бежавший позади настигает его. Собрав все силы, помчался быстрее, и тут слух его уловил новый звук.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 Сзади кто-то страшным ударом в голову отбросил его в сторону. В железной комок, собрав всю волю, Ефим, качаясь, встал на четвереньки, но его повалили навзничь. Лёд почему-то горячий. Сверкнула мысль. Глянув в бок, Ефим увидел у берега надломленный стебелёк камыша. Сломили и меня и сейчас же в тускнеющем сознании огненные всплыли слова: "Попомни, Ефим, убьют тебя 20 новых Ефимов, будет, как в сказке про богатырей". Где-то в камыше стоял тягучий, беспрерывный гул. Ефим не чувствовал, как в рот ему ломая зубы, выворачивая дёсны, глубоко всадили кол, не чувствовал, как вилы пронзили ему грудь и выгнулись, воткнувшись